Людаедка и разбитый горшок. Есть ещё одна история, которая Рапунцель напоминает лишь косвенно, но она такая смешная, что не могу я и с вами не поделиться. Речь идёт о сказке Голубка того же Джембатисты Базили. Жил да был принц по имени Нардо Аньелло. Всё у него было хорошо. Как однажды во время охоты он случайно не разбил горшок с фасолью какой-то старухе. Разбил и не особенно в этом, надо сказать, раскаялся. Мол, не нравится старая. Иди пиши заяву в полицию. У меня папа прокурор. В бессильной ярости старуха его прокляла и не пророчила влюбиться в дочь агрессы. Принц этому значению не предал. Как написано в сказке, что бабе орать, мужику насрать. С каталогического юмора тут будет ещё много. Ну, к слову. Но проклятие выскочило на королевича тут же. В виде прелестной золотакудрой девы в лесу, которая забавлялась тем, что смеялась над улиточками. Наверное, у неё была бы самая странная анкета во всём Тиндере. Видимо, У принца и девы по имени Золотая Куделька было похожее чувство юмора. Так или иначе, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Куделька, подобно Рапунцель, жила в башне, куда принц забирался по её роскошным кудрям. Проблема заключалась лишь в будущей тёще огромной, страшной агрессе с всклокоченными волосами. кручковатым носом и поваренной книгой 1500 блюд из принцев авторства местного Джейми Оливера. Поймав принца на горячем, агресса его отдубасила и велела выполнить три наказа. Первый состоял в том, чтобы вспахать пустошь и засеять её. Услышав об этом, Нардо Аньелло повёл себя как настоящий мужик. Сел на землю И разрыдался. Что-то ты раскис, слегка разочарованно заметила Куделька. На что принц, конечно, ответил, что грустит не потому, что его разорвут на части и сожрут, а потому, что больше не увидит её прекрасного лица. Ага, ага, подумала Куделька. Но принцу помогла. Как никак она сама была феей. Когда Нардо Аньела уточнила, какого фига он при таком раскладе должен тут горбатиться? Не для того, матушка его розочку растила. И почему бы им не сбежать с помощью волшебства? Куделька ответила, что звёзды пока к этому не располагают. Второй наказ агрессы заключался в том, чтобы наколоть очень много дров. Принц прибёг к уже испытанному средству наматыванию соплей на кулак. Куделька отметила, что жених в общем-то сыкло. Ох, и слапта на понос. Клянусь, ты перед своей тенью обосрёшься, прокомментировала она. Это точная цитата, если что. Однако добрая девушка помогла своему крашу и второй раз. За то, когда в качестве третьего задания Агресса наказала вычерпать цистерну из тысячи бочек. Куделька решила, что с неё, пожалуй, хватит. Астропрогноз на пятницу был благоприятный. Выкопав лаз, Куделька вывела принца через него, и рука об руку они двинулись в Неаполь. Но у самого дворца принц заметил, что Куделька одета как-то не в тренде. И попросил её подождать, пока он метнётся домой, захватит что-нибудь модное и предупредит предков, что привёл не вэсту. Тем временем агресса прокляла принца. Едва кто-то поцелует его в родном доме, как он забудет кудельку. Так всё и вышло. Едва матушка коснулась губами щёчек своего мальчика, у того вылетели все обещания из головы. А когда королева сказала, что он должен жениться на благородной госпоже из Фландрии, принц проявил полную готовность сделать так, как мама сказала. Куделька ждала, ждала, но наконец поняла, что надо давно в брать дело в свои руки. Она переоделась парнем и проникнув во дворец, нанялась работать на кухню. В результате Прямо посреди свадебного пира, когда слуги разрезали пирог, из него вылетела прекрасная голубка и нежно проворковала на всю залу. Какого хрена, козлина? Принц тут же вспомнил кудельку, устыдился, извинился перед госпожой из Фландрии, которая сказала, что не очень-то и хотела, и быстро поменяла её и кудельку местами. Тут, как будто сказочке конец. Но нет. Потому что на свадьбу Кудельки и Нардо Аньелла явилась высокая фигура в чёрном. Это был призрак той самой бабки, которой принц разбил горшок с фасолью, после чего та умерла от голода. И если вы думаете, что тень явилась поздравить молодых, то не тут-то было. На свадьбу она пришла, чтобы проклясть принца. Да, он везунчик. Напомнила ему, что у мужей временами вырастают рога, и исчезла. Однако принц с куделькой всё равно жили потом долго и счастливо. Ну, и в конце там ещё была парочка шуточек про яички. Вот теперь точно всё.